Глава третья. Приоритеты внешней политики СССР и первые послевоенные кризисы в Иране, Греции и Турции. По мнению ряда современных авторов Богатуров, Оверхов, Печатнов, Полынов, Жуков, Мальков, Нарочницкая, Джеффри, несмотря на все трения, которые постоянно возникали между СССР, и его вчерашними союзниками по антигитлеровской коалиции, уже с весны 1945 года Сталин был твердо убежден, что необходимо как можно дольше сохранять союзнические отношения с США и Великобританией. Примечание. богатуров оверков История международных отношений 1945 года. 2008 годы, Москва, 2010 год, Печатнов, Уроки Второй мировой войны в военно-политическом планировании США и СССР на послевоенный период, Вестник Московского университета серия 25 2009 год, номер 1, Печатнов, Большая стратегия СССР. «После войны глазами британской разведки», «Россия, 21 век», 2010 год, номер пятый, «Полынов», «Холодная война как способ борьбы США против СССР», «Общество, среда, развитие», 2008 год, номер третий, «Жуков, Сталин, тайны власти», «Москва, 2005 год», «Мальков, завещание Гопкинса», 1945 год. Формулирование основ послевоенного переустройства. Киров. 2015 год. Мальков. Термоядерная бомба и меняющийся баланс сил в советско-американских отношениях. Супер против слойки. Новая и новейшая история. 2015 год. Номер шестой. Мальков. «Ни мира, ни войны». Джордж Фрост Кеннон «О России русских без дури и предубеждений», Арс Хисторика «Москва-Санкт-Петербург, 2015 год», Нарочницкая «Ялта-1945, начертание нового мира, Москва-2010 год», Джеффри «Иосиф Сталин от Второй мировой до Холодной войны», 1939-1953 годы, Москва, 2014 год. Конец примечания. В самой Москве все еще предполагали, что острое противоречие в рамках империалистического блока позволит СССР постепенно нарастить сферу своего влияния на ближневосточном и дальневосточном направлениях Однако до тех пор, пока советская держава не накопит достаточно материальных ресурсов и не восстановит разрушенную экономику, она ограничит свою поддержку коммунистическим и рабочим партиям за пределами своей сферы влияния только на западном направлении. Более того, как утверждают Фурсенко и Нафтали, в последние месяцы своей жизни то есть в период острого противостояния с США на полях Корейской войны, Сталин все еще вынашивал надежды на ослабление напряженности в отношениях с Западом. Примечание. Фурсенко-Нафтали. Адская игра. Секретная история Карибского кризиса. 1958-1964 годы. Москва. 2001 год. Конец примечания. Вместе с тем советское политическое руководство, прежде всего сам Иосиф Виссарионович Сталин, Вячеслав Михайлович Молотов и Андрей Александрович Жданов, конечно, продолжали оперировать вполне традиционными категориями геополитики, модифицированными на основе марксизма-ленинизма сталинского образца. Они по-прежнему считали мировую экономику – частью всемирной арены борьбы с империализмом и предельно внимательно отслеживая ситуацию во всей послевоенной Европе, где тогда происходил бурный подъем левых настроений, не исключали перспективы революционного взрыва на всем европейском континенте. С этой точки зрения любое нарастание кризисных явлений в мировой буржуазной экономике должно было бы содействовать серьезному росту революционного потенциала, а стабилизация мировой финансово экономической системы, напротив, затуханию традиционной межклановой борьбы в лагере империалистов. Поэтому ожидание очередного кризиса империализма, как возвратного варианта Великой депрессии 1929-1933 годов, продолжала по-прежнему господствовать в концептуальных построениях многих советских идеологов, например, предвкушение новой кризисной волны в мировой буржуазной экономике и резкого обострения межимпериалистических противоречий стало определяющим тезисом одного из выступлений главного партийного идеолога Андрея Александровича Жданова в начале 1946 года. Вместе с тем, вряд ли состоятельны взгляды тех современных историков Данилов, Наумов, Зубок, а также хорошо известных либеральных авторов из когорты так называемых фолк-историков Попов, Соколов, Закарецкий, Резун, которые абсолютно голословно утверждают, что Сталин и его ближайшие соратники якобы с самого начала вынашивали планы развязывания новой мировой войны и завоевания планетарного господства путем разжигания очередной мировой пролетарской революции. Примечание. Данилов, Пыжиков, рождение сверхдержавы 1945-1953 годы, Москва, 2002 год, Зубок, Печатнов, Отечественная историография Холодной войны. Некоторые итоги десятилетия. Отечественная история. 2003 год, номер пятый. Зубок. Неудавшаяся империя. Советский Союз в Холодной войне от Сталина до Горбачева. Москва. 2011 год. Попов. Три войны Сталина. Москва. 2007 год. Соколов, Иосиф Сталин, Власть и Кровь, Москва, 2004 год, Закарецкий, Третья мировая война Сталина, Москва, 2009 год. Конец примечания. Более того, как утверждал известный перестроечный историк профессор Наумов, Сталин готовился к Третьей мировой войне и не боялся ядерной войны. примечание Зубок, Печатнов, Отечественная историография Холодной войны, Некоторые итоги десятилетия, Отечественная история, 2003 год, номер пятый, Попов, Большая ничья, СССР, от победы до распада, Москва, 2005 год, конец примечания. Между тем большинство современных российских историков, Мальков, Печатнов, Наринский, Филитов, Егорова, Быстрова подвергли вполне адекватной и аргументированной критике взгляды своих бывших российских коллег Зубок, Плешаков, которые вслед за признанным гуру американской советологии, и известным русофобом Пайпсом, Утверждают, что вся послевоенная внешнеполитическая экспансия СССР являлась следствием внутренних факторов и имперской революционной идеологической доминанты внешней политики советского политического руководства. Примечание. Мальков. Путь к имперству. Америка в первой половине XX века. Москва. 2004 год, Печатнов, Сталин, Рузвельт, Трумэн, СССР и США, в 1940-х годах, Москва, 2006 год, Норинский, Европа, Проблема границ и сфер влияния, 1939-1947 годы, Свободная мысль, 1998 год, номер третий, Наринский. История международных отношений. 1945-1975 годы. Москва. 2004 год. Филитов. Советское руководство и планы европейской интеграции. Конец 40-х. Начало 50-х годов. Историческая наука на рубеже веков. Москва. Наука. 2001 год. Егорова. «Новая история холодной войны в современных зарубежных исследованиях», «Новая и новейшая история», «Москва, 2009 год, номер четвертый», «Быстрова», «Современная отечественная историография холодной войны», «Новый исторический вестник», «2004 год, номер первый», в скобках «десятый», «Зубок Плешаков», «Inside the Kremlin's Cold War», старв масс конец примечания кроме того ряд из этих авторов печатнов Быстрова, особо подчеркнули видимую ограниченность геополитических интересов ссср в послевоенный период на основании обширных материалов трех правительственных комиссий Майского по репарациям Литвинова по мирным договорам и Ворошилова по условиям перемирия зримо показали, что советские представления о послевоенном мироустройстве допускали возможность полюбовного, так сказать, раздела сфер влияния с ведущими западными державами как, например, в период подписания в октябре 1944 года так называемого процентного соглашения между Сталиным и Черчиллем на очередной московской конференции, о котором гораздо позже подробно писали сам Черчилль, личный сталинский переводчик Бережков, известный советский историк Ржашевский, американский историк Элман и другие авторы. Примечание. Сам текст этого соглашения подписывали главы внешнеполитических ведомств «Иден» и «Молотов». «Черчилль. Вторая мировая война. Том 3. Москва. 1991 год». «Бережков. Сложности межсоюзнических отношений. Странное предложение. Страницы дипломатической истории». «Москва, 1987 год», «Ржешевский», «Операция Толстой», «Визит Черчилля в Москву в октябре 1944 года», «Новая и новейшая история, 2003 год, номер пятый». Дефис 6. Жешевский. Сталин и Черчилль. Встречи, беседы, дискуссии. Документы, комментарии. 1941-1945 годы. Москва, 2004 год. Элман, Черчилль. Он Сталин. Энноут. Европа-Эйша Стадиз. 2006. Конец примечания. Более того. Целый ряд авторов, Чубарьян, Лельчук, Печатнов, полагают, что в Кремле даже не существовало четкого, так сказать, плана игры на послевоенный период, и на смену ясности целей пришла известная неопределенность, поскольку Сталин явно не имел ясной долговременной концепции внешней политики СССР. Примечание. Чубарьян – «Сталинское десятилетие Холодной войны», «Факты и гипотезы», «Москва», 1999 год, Лельчук – «Сталин и Холодная война», «Советское общество», «Будни Холодной войны», «Арзамас», 2000 год, Печатнов – «Сталин, Рузвельт, Трумэн», «СССР и США в 1940-х годах», Документальные очерки «Москва, 2006 год». Конец примечания. Многие российские историки склоняются к мысли, что причиной этой неопределенности была предельно агрессивная политика Вашингтона, который отверг идею раздела мира на сферы влияния и взял курс на вытеснение СССР с завоеванных им геополитических позиций. Как выразился тот же профессор Печатнов, СССР был слишком силен, чтобы капитулировать, и слишком слаб, чтобы победить. В этом и заключался порочный круг холодной войны для Сталина, Одной из самых спорных проблем современной российской историографии является также вопрос о наличии некоего советского плана ведения полномасштабной войны США. В частности, профессор Данилов, написавший в одной из своих известных работ отдельную главу, посвященную внешнеполитическим планам главных участников холодной войны, утверждал, что отсутствие соответствующих документов в российских архивах вовсе не означает, что такого плана у СССР не существовало. Примечание. Данилов, Пыжиков. Рождение сверхдержавы 1945-1953 годы, Москва, 2002 год. Конец примечания. По его мнению, с началом нового витка Холодной войны в 1948-1949 годах одновременно началась проработка оперативных планов ведения боевых действий против друг друга как в США, так и в СССР. Но если в отношении американских намерений он ссылается на конкретные архивные документы и научные исследования, то советских планов для указанного времени ему обнаружить не удалось. Между тем, как установили его оппоненты Ржашевский, Симонов, Печатнов, судя по отрывочным данным, военные планы СССР первых послевоенных лет носили сугубо оборонительный характер и предусматривали удержание линии обороны по границе советской зоны в Германии – а не наступательной операции в Западной Европе, как полагали американские планировщики. Примечание. Ржешевский. Секретные военные планы Черчилля против СССР в мае 1945 года. Новая и новейшая история. 1999 год. Симонов. Военно-промышленный комплекс СССР. 1920-1950 годы, темпы экономического роста, структура, организация производства и управления, Москва, 1996 год, Печатнов, Сталин, Рузвельт, Трумэн, СССР и США, в 1940-х годах, документальные очерки, Москва, 2006 год. Конец примечания. Показательно также и то, что сам Сталин именно тогда отверг и широкомасштабные послевоенные планы руководства ВМФ, прежде всего адмирала флота Кузнецова, о строительстве океанского военного флота, как чрезмерно дорогостоящие и избыточные для решения главной морской задачи обеспечения береговой обороны страны, Как установили современные историки, еще в сентябре 1945 года на одном из заседаний Политбюро Сталин неожиданно отверг план главкома ВМФ и поддержал альтернативную программу наркома судостроения Носенко и его негласного куратора председателя Госплана СССР Вознесенского, которая де-факто возобновляла реализацию сильно устаревшей судостроительной программы третьей пятилетки. примечание Шитиков, Сталин и военное кораблестроение, морской сборник 1993 год номер 12, коряковцев, ташлыков от флота прибрежного действия до океанского ракетно-ядерного, этапы строительства советского ВМФ, 1945-1991 годы, военно-исторический журнал, 2016 год, номер седьмой, конец примечания. Более того, как совершенно справедливо писал профессор Печатнов, Если даже в относительно благополучных США среди значительной части высшего руководства страны присутствовал комплекс уязвимости и было распространено ощущение тревог победы, то что же говорить об СССР, пережившем длительную вражескую оккупацию и истощенном огромными материальными и людскими потерями? Поэтому неудивительно, что высшее советское руководство было преисполнено решимости не допустить повторения подобной катастрофы в будущем. В Москве тогда не ожидали непосредственной угрозы войны и не готовились к ней. К началу 1948 года общая численность вооруженных сил СССР сократилась до четверти от уровня 1945 года, с 11,3 до 2,9 миллиона человек, а военный бюджет до половины. Количество военных округов уменьшилось с 33 до 21, а общая численность советских войск в Германии, Польше и Румынии значительно сократилась. Более того, в сентябре 1945 года советские войска были выведены из Норвегии, в ноябре из Чехословакии, в апреле 1946 года – с Датских островов, а в декабре 1947 года – из Болгарии. Однако Сталин и его соратники – как их визави в Вашингтоне, считали довольно высокой вероятность большой войны, но только в отдаленном будущем. Примечание. Жешевский. Секретные военные планы Черчилля против СССР в мае 1945 года. Новая и новейшая история. 1999 год. Печатнов.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 Но она же показала и зияющие бреши в обеспечении безопасности огромной страны, проницаемость ее западных границ, отсутствие реальных и надежных союзников и стратегических опорных пунктов за ее пределами, ограниченность выхода в мировой океан, острую нехватку потенциала проецирования мощи, то есть стратегической и транспортной авиации и современного океанского флота, недостаточность военно-технологической базы и другие проблемы. Победа давала уникальную возможность ослабить эти уязвимости, перевести огромные жертвы советского народа и военные успехи Красной Армии в долговременное укрепление международных позиций СССР и тем самым взять реванш за поражение царской России в неудачных войнах, предшествовавших десятилетий. Поэтому, Главной стратегической задачей по-прежнему оставалась защита огромной и уязвимой территории страны, и в военно-политическом плане это предполагало предотвращение возникновения любой враждебной коалиции держав, превосходящих по своей военной мощи Советский Союз.